Мужик приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьяной. Обезьяна его увидела и медленно оттягивает нижнее веко своего глаза. Мужик удивился, подошёл к сторожу и спросил: "Что же это значит?" Сторож объяснил: "Это она тебе так посылает". Мужик обиделся, достал палку колбасы, подошёл к клетке, сунул эту палку между ног и начал ею размахивать. Обезьяна проделывает то же самое со своим членом. Мужик уводит по прутьям клетки колбасу, и обезьяна то же самое делает своим членом. В конце концов мужик откусывает здоровенный кусок колбасы. Обезьяна спокойно оттягивает нижние веки.